Глава 24. Ахмед явился и двобранку ушёл. Он подошёл, держа в руке носовой платок, что, видимо, обозначало белый флаг. Встав перед воротами турок внимательно оглядел дом и ограду. Мина высматривает, хмыкнула Лек. Будь с ним настороже, Док, это волк. Видел, как он двигается. Такое и голыми руками уделает. Оказавшись за воротами турок без задержек проследовал к двери дома. Но я заметил, как он бросает настороженные взгляды по сторонам. Олег был прав. В холле десантник тщательно обыскал гостя. Бранко в это время держал турка на прицеле. Тот не сопротивлялся, только зыркал глазами по сторонам. Заметил ящики с пулемётными лентами и гранатами, мы их специально выставили и помрачнел. "Идём", сказал я после того, как обыск завершился. Мы поднялись на второй этаж и вошли в грот. Я шагал первым, за мной двигался Ахмед, Олег с пистолетом страховал. Электричество в особняке по-прежнему не было, и мы зажгли фонари. Перед пеленой в гроте Турок в нерешительности остановился, но, увидев, что мы идём, шагнул следом. Бург встретил нас огнями факелов. В паксе стояла ночь, и приторианки, расставленные через каждые 10 шагов, подсвечивали дорогу. Выглядело это впечатляюще. Теперь мы шли рядом с турком, и я видел, как он таращится на девочек. Ещё бы, такие девочки, красивые, серьёзные, хвостатые. Мы спустились во двор, здесь нас ждали. Центурия, встав в две шеренги, образовала живой коридор, в конце которого величественно застыла Флоша. Её успели обрядить в тогу. Пламя играло на пластинах ларик, потрескивали факелы, пахло сгорающим маслом. Всё это превращало ритуал встречи в сюрреалистическую картину. Добавим впечатлений. Сунув выключенный фонарь в чехол, я ударил строевым и остановившись в пяти шагах от Флоши, выбросил руку от груди. Аве Принц, сенатор Игорь приветствует тебя. Прошу разрешения показать гостю твой мир. Флоша даже глазом не моргнула. Вот что значит наследственность. «Разрешаю», — сказала величественно и сделала царственный жест. «Проводи его в башню». Я повернулся кругом и вернулся к спутникам. Олег за спиной турка ухмылялся, и я тайком показал ему кулак. Мы поднялись на верхнюю площадку башни, ту самую, где я в первый раз попав в ПАКС, обнаружил убитую с армами женщину-легионера. Теперь здесь дежурил караул, и чтоб свет факелов не мешал смотреть, Мы подошли к зубцам. За стенами бурга горели костры. Они освещали расставленные рядами палатки, земляной вал с рогатками и замершими у них часовыми. Даже сейчас ночью лагерь выглядел впечатляюще. Сколько их здесь? спросил Ахмед. Легион, дивизия по-вашему. И все женщины? хмыкнул он. Эти женщины со 100 шагов попадают стрелой в глаз, мечами владеют виртуозно. Есть и огнестрельное оружие. Я не стану уточнять у кого именно. Мы могли захватить ваш город, только зачем? Мы не претендуем на ваш мир, но свой не отдадим. Те, кто придут сюда с оружием, умрут. Кто эта девочка, спросил Ахмед, и я догадался о ком он. Её зовут Флавия, она принцс Ромы. Королева, вроде того, кивнул я. Никогда не видел живой королевы, сказал Ахмед. А ты здесь кто? Префект, министр по-нашему. Неплохо, крутанул головой Ахмед. Если из вас делают министров, в чем вы недовольны? Зачем захватили наших людей? Однако, подумал я. Министром повезло стать одному мне, первый случай за последнюю тысячу лет. Подумай о другом. В Турции обнаружен проход в другой мир. Почему он принадлежит американцам, почему не вам? Владея проходом, вы процветали бы: туризм, торговля, Кердым мог превратиться во вторую Анталию. Кстати, я покосился на турка. У тебя есть сбережения? Хочешь предложить мне взятку? усмехнулся Ахмет. Всего лишь совет. Купи дом на площади у виллы. Заплати сколько скажут. Не хватит денег займи у родственников, возьми кредит, но не скупись. Через месяц другой дом будет стоить в 3, а то и в 5 раз дороже. Его можно будет продать или, скажем, открыть ресторанчик или лавочку для туристов. Представляешь, какой будет доход? Хм, сказал Турок. Теперь я знаю, почему ты, министр, чего вы добиваетесь. Международного расследования преступлений фак, независимости пакса, чтобы никто не смог более диктовать нам свои условия. Идём, сказал Турок. Я увидел, что хотел. Мы вернулись в особняк, где я передал турку мальчишку. Мы вышли во двор, Турок пропустил Мустафу вперёд. Он говорит по-английски, шипнул мне. Я кивнул. Прощай, Гиур, сказал Ахмед громко, отдав заложника, ты поступил мудро. Пусть Аллах вразумит тебя, чтоб ты вернул остальных. Он подтолкнул мальчика в спину, и оба скрылись за воротами. Что он сказал? спросил Олег, закрыв ворота. Что положено, ответил я. Мы вернулись в дом, где Олег тут же полез в подвал. Скоро там застучал дизель и в комнатах вспыхнул свет. Я отправился в кухню, где включил кофейник. Нам не мешало подкрепиться. В холодильнике обнаружились продукты в немалом количестве, и я настрогал бутербродов. Включив рацию, я сообщил об этом команде. Скоро явились Олег с Бранко. Вук остался присматривать за противником. Не страшно, поезд позже. Мы быстро перекусили, запив ужин кофе. Надо покормить турков, сказал я Бранку. У них нет аппетита, хмыкнул Олег. Бранку встал и вышел, спустя минуту явился с бутылкой виски. Для аппетита, сказал, ставив на стол бутылку. В кабинете их главного есть бар. Им же нельзя пить, удивился я мусульманине. Плохо ты знаешь, мусульман, усмехнулся Бранку. Ещё и поить их, заворчал Олег. Нам лучше, если напьются, возразил Бранко. Крепче спать будут. Он бросил в тарелку несколько бутербродов, прихватил бутылку и ушёл. Что скажешь, Дог? спросил Олег. Турки угомонятся? Я покачал головой. Хотелось бы, конечно, но Ахмет здесь ничего не решает. Он даже мальчишки опасается. Если американцы надавят, а наши? Наши далеко. Олег скривился, будто говоря, американцы не ближе, но промолчал. Встал и вышел. Через минуту в кухню зашёл Вук, и я оставил его хозяйничать. В операторской я включил компьютер и вывел на монитор изображение с видеокамер. Всё тихо. В кармане завибрировал смартфон. Купчин наконец дозвонился, обрадовался подполковник. Телефон сообщал, что ты недоступен, вам отключали связь ходил в пакс, успокоил я. Там сети нет. У нас всё нормально. Полчаса как ушёл Ахмед. Я отдал ему мальчишку. Правильно, одобрил купчин. Не пропадай, не то мы на ушах стоим. Раз есть связь, открой аккаунт в Твиттере и сообщай, как дела. А секретность? Какая секретность? вздохнул купчин. А вас говорит весь мир. Новость крутят по телевизионным каналам. Двои ролики раздербанили и комментируют, кто во что гораст. Сайты ложатся, не выдерживая нагрузки. Гугль едва ползает, загружают карты со спутника. Хотят видеть место, где обнаружен проход. Открыта запись желающих посетить ПАКС. Набралось уже под сотню тысяч. А вот это х**, возмутился я. Секс-туристов нам не хватало. Потом разберетесь, сказал Купчин. Держись, Игорек, мы вас не забыли, работаем. Что-то не видно, хотел сказать я, но подполковник отключился. Я открыл меню. В смартфоне Twitter оказался предустановленным. Я зарегистрировался, набрал у нас всё тихо и включил браузер. Но посмотреть, что делается в мире, не удалось. В чехле зашипела рация. "Док", раздался в динамике голос Олега. "Живо сюда". Я сорвался и побежал в башню. Взлетев на третий этаж, разлечил в полумраке свою команду. "Алексунул мне бинокль тот был с возможностью ночного видения, взяли в поселке. «Только не подходи к окну», посоветовал десантник, снайперы, я видел двоих на крышах. Я поднес бинокль к глазам, фонари на площади не горели, как и окна в домах, поэтому посторонний свет не забивал картинку. В зеленоватом свечении различались дома, между ними чернели прогалы улиц. «Стоп, а это что? Танк?» 5 минут как подошёл, подтвердил Олег. Сначала услышали гусеницы лязгуют, следом пушка показалась. Плохие дела, Док, это не пулемёт. Грохнет разок, и нас соскребут со стенок. Надо уходить. Погоди. Я выхватил из кармана смартфон и нашёл номер Ахмеда. Ткнул в строчку пальцем, вызов пошёл. Чего тебе нужно, Гиур? спросил недовольный голос. Вы собираетесь штурмовать Если сам видишь, зачем спрашиваешь, но да поможет тебе Аллах Гиур. Я попрошу его быть милостивым к тому, кто отдал мне мальчика. займусь этим прямо сейчас. Всё равно больше нечем. В наушнике запели какие-то короткие гудки. Ахмед там больше не командует, сказал я, пряча смартфон. Его отстранили. Уходим. В отдалении взревел мотор. Я поднёс бинокль к глазам. Танк медленно выползал на площадь. Скорее. Олег метнулся к пулемёту и подхватил его вместе с станком. Вуг бросился к гранатомёту, я схватил коробку с пулемётными лентами. В этот миг за окном раздался стрекот. На брусчатку площади упал луч прожектора. От неожиданности мы застыли. С неба спускался лёгкий вертолёт. Коснувшись полозьями мостовой, он замер, продолжая вращать винтом. Открылись двери. И на брусчатку спрыгнули две фигуры. Вертолёт немедленно поднялся и улетел. Одна из фигур вскинула на плечо массивный предмет. Вспыхнул фонарь, в свете его я увидел девушку с микрофоном в руках. Она поднесла его к рту и что-то быстро заговорила. Журналисты, откуда их принесло? А ведь это шанс. Олег, скомандовал я, бросай пулемёт живо к воротам. Готовься открыть их по моей команде. Вукс, Бранко, к оружию! А ты и спросил, Олег, в дом. Видел динамик над воротами. Здесь имеется громкая связь, включается с места оператора как и свет. Меня вряд ли поняли, но объяснять было некогда. Вылетели не сразу. Сначала пилот Турок запросил двойной тариф, мотивируя это неурочным временем. Скрепя сердце, я согласилась. После чего Турок потребовал наличные. Банки, естественно, уже закрылись. Майк, взяв корпоративную карточку, отправился в банкомат, а Ира достала планшет. Wi-Fi в терминале был хуже, чем в гостинице, но ко времени, когда вернулся напарник, Ира узнала многое. Они загрузились и взлетели. Турок, чувствуя вину, гнал птичку на максимальной скорости, но к кердыму они подлетели в темноте. "Сядем здесь", ира ткнула пальцем в навигатор. "Это внутри города", возразил пилот. "Нам запрещено". Или здесь, или вернёшь деньги, жёстко сказал Ира. Только быстро, вздохнул пилот. Вертолёт снизился, включил внешнее освещение и стал заходить на посадку. Внезапно пилот насторожился и повернулся к Ире. Мисс, со мной связались из земли, там какая-то поисковая операция, от нас требуют немедленно убраться. Садись, закричал Ира. Мы журналисты Euronews, работаем здесь по приглашению правительства Турции. За нас здесь головы поотрывают. Пилот вжал голову в плечи, но подчинился. Майк за спину Иры покачал головой. Формально их пригласила компания TRT, акционер Euronews. TRT принадлежит государству, но говорить, что они по приглашению правительства. У Майка однако хватило ума благоразумно промолчать. Вертолёт коснулся полозими площади, и рыс с Майком, подхватив сумки, выкатились наружу. Вертолёт немедленно взлетел. Включай камеру, крикнула Ира. Работаем. Пусть видят, что мы пресса, не то польнут с дуру. Спустя минуту, сжимая микрофон в руках, она барабанила в камеру заранее заготовленный и выстроенный в памяти текст. Фонарь на камере Майка бил в глаза, но Ира старалась не щуриться. Ей это не идёт. В стороне послышались возгласы, им что-то кричали, но Ира не среагировала. Стендап следует дописать. Примечание. Стендап – журналистский прием, когда репортер работает в кадре. Конец примечания. После разберемся. По брусчатке затопали ботинки, ее дернули за рука в куртке. Ира повернула голову. Рядом стоял военный в каске и бронежилете. Второй такой же держал за локоть майка. «Убирайтесь!» – закричал военный. «Здесь войсковая операция!» «Мы из Евроньюз!» – закрутила головой Ира. «Нам нужно дописать сюжет». «Я арестую вас, не посмейте». Военный выхватил из кобуры пистолет и приставил его ствол к албуиры. Она ощутила, как заледенело внутри. Турак явно не в себе, вдруг выстрелит. Внезапно их окатило светом. Он шел от стен виллы, возле которой они писали стендап. Военный, державший ру на прицеле, прищурился. «Внимание у людей на площади!» прогремел усиленный динамиками голос. Это я говорю тебе, идиот, с пистолетом. В твой лоб смотрит пулемёт Браунинг. Если посмеешь выстрелить, будешь собирать мозги нам из тобой. А ну, убрал оружие. Военный помялся, но сунул пистолет в кобуру. А теперь вон отсюда. Военные как испарились. Журналисты в дом бегом. И с микройком, подхватив сумки, рванулись на свет фонари. Они влетели в открывшиеся ворота, створки которых сомкнулись за их спинами. Фонари погасли, ира с Майком ослепнув, остановились. Сильные руки подхватили их под локти и потащили. Едва не споткнувшись, они взбежали по ступенькам и оказались в просторном холле. Здесь горел свет, и когда глаза привыкли, Ира увидела перед собой невысокого симпатичного мужчину, одетого в камуфляж. "Я знаю вас", выпалила она. "Вы овсяников ведь так?" мужчина кивнул. Меня зовут Ирина, а это Майк. Мы журналисты из Евроньюс. Вы можете говорить со мной по-русски. Я гражданка России. Мужчина внезапно шагнул и обнял Иру. Спасибо, девочка, шепнул ей на ушко. Не представляешь, что ты для нас сделала. Я твой должник. Проси, что хочешь. Он разжал руки и отступил. Поосторожнее с такими обещаниями, какетливо сказала Ира. Я ведь могу попроситься замуж. У меня две жены, хмыкнула Всеников. Ещё с одной женщиной я помолвлен. Будешь четвёртой? Ну вот, огорчённо подумала Ира. Чуть встретишь стоящего, так выясняется, что он женат. Права Гузеева, хороших мужиков разбирают ещё щенками. "Раз так", сказала, тряхнув головой. "Тогда эксклюзивное интервью. Ваше и его". Она указала на застывшего сбоку Верзило в камуфляже, а также всех, кто есть в доме, хвостатых тоже. «Как скажете, барышня?» — улыбнулся Игорь. Они заканчивали, когда в сумочке Иры запел Фредди Меркьюри. Ира бросила взгляд на часы, удивленно пожала плечами и взяла смартфон. «Мисс Лившиц?» «Я», — ответила Ира, мгновенно узнав голос Саймона Лоу, генерального директора Евроньюз. «Что ему надо бы ночью?» «Где вы находитесь, мисс Лившиц?» «Вилла Фак в турецком городе Кирдым?» «Что делаете?» «Снимаю сюжет». «О чем?» о преступлениях фармацевтической компании и об открытии параллельного мира. С каким заданием вас послали в Турцию? Снять обстановку на турецко-сирийской границе? Почему живой в Кердеми? Здесь сенсации, мистер Лоу, выпалила Ира. Ей стал не нравиться этот разговор. Вас не посылали за ней, Мислившец. Проявив ненужную инициативу, вы поссорили нас с властями Турции. Их военные недовольны, вы сорвали им операцию. Они собирались ликвидировать террористов. Здесь нет террористов, возразила Ира. Обычные люди, очень хорошие. Такое заключение должен вынести суд. Вы разочаровываете меня, мисс. За время работы у нас не усвоили принципы компании. Мы не вмешиваемся во внутренние дела стран. Немедленно покиньте виллу, в этом случае ваше наказание будет не слишком тяжким. Люди погибнут, крикнула Ира их расстреляют из пушки. Это внутреннее дело Турции. Ира раздула ноздри. Пошёл на Выкрикнула по-русски: "Что?" удивился Лоу. Ира перевела: "Вы!" Лоу взвизгнул: "Как смеете? Вы уволены!" "Нах!" повторила Ира и отключилась. Когда она подняла взор, то увидела устремлённые на неё взгляды. "Это был Лоу", сказала она оператору. Меня уволили. Боюсь, что и тебя тоже, Майк. Прости. Чего он хотел? спросил Игорь. Чтобы мы покинули виллу. Ира нашарила взглядом кресло, села, опустив голову. Вот и всё. Лоу, мерзкий и злопамятный тип. Он не забудет обиды. Постарается, чтобы их не приняли ни в одну приличную компанию. У него есть связи. Ей не стоило посылать его. Что на неё нашло? Но если они с Майком уйдут, турки начнут стрелять. Игорь и его друзья убьют, и повинна в этом будет она. В руку ей сунули стакан, ира подняла взор. Выпей, сказал Игорь. Ира поднесла стакан к рту. Виски, судя по запаху, неплохой. Она колебалась только мгновение, после чего залпом опустошила стакан. Виски провалился в желудок, наполнив его приятным теплом. Молодец, Игорь потрепал её по плечу. Отдыхай. Он снял с себя куртку и укрыл ею Иру. Она устроилась поудобнее и не заметила, как уснула. Ей снились тревожные сны. В них убивали людей, а Ира смотрела на это не в силах помешать. Ира проснулась, в гостиной горел тусклый свет. Здесь никого не было, кроме её одной. Она сомкнула глаза и вновь провалилась. В этот раз ей приснилась мать, она улыбалась. «Я горжусь тобой, девочка», — говорила она, — «ты у меня умница». «Совсем нет», — возражала Ира, — «меня даже с работы выгнали». Однако мать улыбалась и качала головой. Проснувшись, Ира долго сидела, пытаясь осмыслить увиденное. Мысли, однако, в голову не шли. «Барселона», — загласил в сумочке Фредди Меркьюри, «Барселона». Ира, неловкая со сна, с трудом выудила смартфон и провела пальцем по экрану. «Алло?» «Хай!» – раздался в наушнике жизнерадостный голос. «Мисс Лившиц?» «Я», – призналась Ира. «Меня зовут Дэн. Я программный директор CNN. Примечание. Кейбл Ньюс Нетворк. Крупнейший телеканал США. Конец примечания. Что вы скажете насчет миллиона долларов?» «Что?» – переспросила Ира. «Миллион», – повторил Дэн. «Это за материал из Кирдыма. И два миллиона за такой же из Ромы. Разумеется, на условиях полного эксклюзива». Как разделить деньги с оператором, решайте сами. Я подумаю, скорее интуитивно, чем осознанно, сказала Ира. Никогда не принимай первое предложение, каким бы выгодным оно ни казалось, учил отец. Возьми паузу. Даже если согласишься потом, станут уважать. Думайте, согласился Дэн. Я буду ждать вашего звонка. В наушнике запипикало. Что это было, подумала Ира, отключая смартфон. Розыгрыш Вряд ли. Во-первых, у нее нет знакомых, способных так разыграть. Во-вторых, Дэн говорил уверенно, с властными интонациями в голосе. Такое трудно подделать. И акцент у него американский. Ира глянула на часы. Восемь утра. А она неплохо поспала. Тут снова запел Фредди Меркьюри. «Доброе утро», — раздался в наушнике строгий голос. «Мисс Лившиц, если не ошибаюсь», она», — она подтвердила Ира. Меня зовут Чарльз Морис, я главный редактор BBC. Миллион фунтов стерлингов, перебила Ира. Мне и моему оператору это за материалы с Кердыма, и 2 миллиона за такой же из Ромы. Полный эксклюзив гарантирую. Хм, удивлённо сказал Чарльз. Вам не откажешь в умении вести дела, мисс. Впрочем, ничего удивительного. Если вы первые догадались примчаться в Кердым, сожалею, но 3 миллиона это больше, чем мы рассчитывали. Я не вправе принять единоличное решение, нужно согласие руководства. Согласовывайте, сказала Ира и отключилась. Сунув телефон в сумочку, она встала и вышла из комнаты. Со всем этим следовало разобраться, с чего это крупнейшие телерадиокомпании засыпали ее предложениями. На первом этаже царила суета, каких-то людей со скованными стальными браслетами руками выводили во двор. Этим занимались Игорь, Олег и два серба им помогали притырянки. Присмотревшись, Ира увидела, что пленники одеты в камуфляж, такой же, как у Игоря. Лишь один мужчина и одна женщина были в гражданской одежде, при этом мужчина выглядел совсем старым, лет под 90. Она вышла во двор, Майк снимал происходящее на камеру. При виде парня Ира кольнуло совесть, пока она дрыхла, Майк работал. Напарник заметил её, выключив камеру, и подошёл. Привет, «Привет!» – кивнул Ира. «Что здесь происходит? Передают персонал фак. Кому? Интерполу. Кому же еще?» – удивился Майк. «Принимает турецкая полиция, но Интерпол за этим присматривает». Ира смотрела изумленно. «Мой бог!» – Майк хлопнул себя по лбу. «Ты же ничего не знаешь. Совет безопасности ООН объявил ПАКС суверенной и независимой территорией. Проход ставят под международный контроль». Предложение выдвинула Россия, но за него проголосовали все, даже США. А руководителей ФАК будут судить в Гааге. В Цюрихе идут обыски и аресты. Председатель правления ФАК покончил с собой. Господи, подумала Ира. Всё проспала. Мне звонил Лоу, продолжил Майк. Просил перегнать репортаж как можно скорее. Насчёт тебя сказал, что погоречился. Ты по-прежнему в ЕвраНьюс. Обломается, сказала Ира. Напарник глянул удивлённо. Лоу, пусть идёт. На CNN предлагают за репортаж миллион долларов, с BBC я запросила столько же, но в фунтах. Они сейчас согласовывают сумму. Евраниус не подаст в суд. Мы в Турции по их заданию. Не посмеют. Мой телефон фиксирует разговоры, и я предъявлю запись в суде. Лоу сказал, что я уволена, следовательно, сюжет принадлежит нам. В крайнем случае возместим расходы на поездку и заплатим за аренду оборудования. Мой отец адвокат, я разбираюсь в этом. В глазах напарника блеснуло уважение, а то подумала Ира. Будем делать стендап, спросил Майк. Не стоит, отказалась Ира. И без того мы снимали достаточно. Пусть им закадровый комментарий. Майк кивнул и вскинул на плечо камеру. Ворота открылись, и пленников повели на площадь. Майк устремился следом. Ира осталась у лестницы, идти ей никуда не хотелось. Во двор зашёл Игорь. Доброе утро, улыбнулся, заметив Иру. Давно встала? Да, соврала Ира. Выпьем кофе, предложил Игорь. Ира кивнула. Они поднялись в кухню, где Игорь занялся кофеником. Спустя короткое время они потягивали горячий ароматный напиток. Ира поглядывала на Игоря, гадая, как начать разговор. Меня с Майком зовут все НН, выдавила наконец. Предлагают миллион долларов? Всего-то, покачал головой Игорь. А сколько нужно? удивилась Ира. Думаю, больше. С чего ты взял? Да так, Игорь почесал в затылке. Прикинул. После того, как тебя уволили, я сообщил об этом в Твиттере. Интернет захлебнулся от комментариев. Если бы ты видела, как крыли твоего шефа. Естественно, другие компании заинтересовались. Все жаждут подробностей. Не продешеви. Моя фамилия Лившиц, сказал Ира. С такой невозможно продешевить. Игорь захохотал. Какой он симпатичный, когда смеётся, подумала Ира. Скажи, ты знал, спросила Анна, о том, что ваша история так кончится. Он покачал головой. Не ври, обиделась Ира. Игорь усмехнулся, Ира насупилась. Он погладил её по руке. Честно не знал. Предполагал, конечно, надеялся, но всё могло измениться в любой момент. Перед вашим прилётом в нас целился танк. Минута и всем пришёл бы конец. Так что вы появились как нельзя вовремя. С этого момента я понял, что мы выиграли. Почему? Турки не могли стрелять в журналистов, они стучатся в ворота Евросоюза. Ладно, сказал Ира. Бог с ними, турками. А Совет безопасности ООН, он мог не поддержать Россию. Исключено. Почему? Долго рассказывать, я не спешу. Ира развернула плечи и завела руки за спину. В такой позе блузка эффектно обтягивает грудь. Она у неё красивая, все француженки завидуют, сами-то плоскогрудые. Спать хочется, сказал Игорь и потёр лицо ладошкой. Но ты ведь не останешься? Ни за что, подтвердила Ира. Читала про витус, эликсир бессмертия для стариков? Не совсем эликсир, улыбнулся Игорь. И тем более не бессмертие. Но факт создал отличный препарат. Я работал терапевтом, лечил бабушек, поэтому представляю его эффект. Пожилые люди страдают, остаток жизни для многих превращается в мучение. А тут никаких болей, чувствуешь себя бодрым, к тому же живёшь дольше. За такое никаких денег не жалко. Или влияние. Ты хочешь сказать? Фак подсадила на вид у сильных мира сего, тех, кому за 60. Ты знаешь имена, подобрала Ира. Говард не назвал их, но думаю, он и сам не знал, сообщила сам он факте. Хотел запугать, но вышло, что подкинул идею. Вит у стал моим джокером. Игорь отпил из чашки. Не томи, поторопил Ира. После того, как мы взяли вилу, я посмотрел в интернете, ху есть ху в нашем мире. Выбрал тех, кто постарше, и разослал им письма. Их могли не заметить, воскликнула Ира, принять за спам. Разумеется, кивнул Игорь. Но я рассчитывал, что заметят при таком-то шуме. Это произошло, разумеется, они взмутились. Какой-то пацан диктует условия. Нас попробовали на зуб, прислали спецназ, затем армию. Когда штурм сорвался, задумались. Я ведь врач, девочка. А врача слушают, даже если он молод. Я предложил замечательный вариант: они получают витус, но на более комфортных условиях. Не нужно прикрывать преступления. Более того, в глазах общественности будут выглядеть благодетелями. Сволочи они, а не благодетели, сказал Ира. Само собой кивнул Игорь. Но что делать, если миром правят сволочи? Мы с тобой не можем этого изменить. Остаётся использовать. Пусть будут на крючке у нас, чем у какой-нибудь ФАК. Им пришлось заглотить наживку. Альтернативой была война в паксе, а это огромная территория с редким населением. Автомобили не ездят, самолёты не летают, население настроено недружественно. Потребуется огромная армия и соответствующие расходы. Чем оправдать их в глазах общественности? Желание мызбранных получить лекарство, да их с дерьмом бы смешали, тем более всё равно не вышло бы. Я обещал взорвать лабораторию, там уникальное оборудование, восстановить которое непросто. Витус они не увидели бы долго. Видела старика среди пленных. Это Говард. Месяц назад смотрел с орлом, на вид не более 60, а теперь все 90. Перестал получать лекарства. Сдешних правителей ждала тоже. Они это поняли. Тебе подсказали ФСБ, догадалась Ира. Они не знали о письмах, покачал головой Игорь. Почему? Потому что захотели бы контролировать такой рычаг влияния. Только американцам это зачем? Нас раздолбали бы из пушек, типа, не доставайся ты никому. Твоя мать случайно не еврейка? спросила Ира. Игорь покрутил головой. Отец где-то или бабушка не отстала, Ира. Никто? Странно, вздохнула Ира. Он засмеялся. Я участковый терапевт, а им нужно уметь договариваться. Как ты понял, что письма прочли? спросила Ира. Вот, Игорь выложил на стол смартфона. При антитеррористических операциях первым делом отключают связь. Нам отрубили электричество, интернет, но сотовую оставили, держали канал. Кто позвонил первым? Товарищ из Китая. Глаза и рыстали большими. ФАК – транснациональная компания, усмехнулся Игорь. Ее интересы распространялись на весь мир. Китай за виду сплотил, не хотел зависеть от ФАК. Словом, со мной связались и задали вопрос, смогу ли продать. Я ответил, что без проблем, есть субстанция, которую захватили в посёлке. Осталось по капсулам разбросать, в любой аптеке справится. Они сказали: "О'кей", поинтересовались ценой. Я гарантировал скидку и последующие поставки в обмен на поддержку на международной арене. Мне снова сказали: "О'кей". Думаю, разговор подслушивали, потому что следом позвонили из госдепа США, затем из других стран. Все требовали гарантий. Я обещал их при одном условии: пакс оставит в покое. Они согласились. Вот и всё. Игорь зевнул и потянулся. Как долго будешь поставлять им Витус? Для тех, кто согласился помочь пожизненно. Вы хотите его производить? Разумеется, кивнул он. После захвата посёлка я собирался лабораторию сжечь со злости. Но после я думался, зачем? Фак зарабатывала в паксе миллиарды. Теперь эти деньги пойдут во благо. Такая возможность развить тот мир. Ничего сложного в производстве нет. Технология отработана, оборудование есть, сырьём обеспечен, лекарство не патентованное, производить может любой. На меня уже выходят фармацевтические компании. Сулят золотые горы, Игорь ухмыльнулся. Только ханам сами справимся. Зарегистрируем витус как бат, это куда проще, чем лекарство, и в путь. Ты сказала сырьё на стороже лосира. Но ведь это кровь. Фак убивала детей, потому что они козлы, рявкнул Игорь. Англосаксы грёбаные, у нол есть суеверие, в крови содержится их душа, поэтому отдавать её нельзя, но можно пожертвовать богине-воительнице, к примеру. Если развернуть донорские пункты в храмах, крови будет хоть залеся. Фак даже не подумал этим заняться. Дополнительные хлопоты, затраты, иссесовцы. Бушевал Игорь. Ира молчала, давая ему остыть. «Ладно», — он хлопнул ладонью о стол, — «заканчиваем». «Особняк», — он обвел рукою потолок и стены, «переходит в собственность Ромы, мне это пообещали. Нам требуется база на земле. Турция конфискует виллу Уфак, а мы ее купим. Развернем вербовочные пункты. Паксу нужны мужчины. Молодые, здоровые, с руками и головой, порядочные». «Выгребешь самых лучших?» — сощурила Сира. Лишишь землю гинофонда? Нам нужнее, хмыкнул он. К тому же, всего на 5 лет, отработают и вернутся. Так я и поверила, фыркнула Ира. На таких-то условиях дом, слуги, жёны, на земле так министры живут. Они не захотят возвращаться. Игорь развёл руками. Ира мгновение колебалась, затем встала и перебралась к нему на колени. От неожиданности он не успел помешать. Она обхватила его за шею. И прижал щекою к его щеке. Если речь о гинофонде, шипнула на ухо. Может и мы с тобой, а? Я женат, сказал Игорь. В паксе возразила Ира. Здесь это не считается, ну? Он расцепил её руки и снял с колен. Ира насупилась. Совершенно не умеешь соблазнять, хмыкнул он. Нет опыта, вздохнула Ира. Еврейская девушка из порядочной семьи. В Эквили у меня мать, она следит, чтобы я вела себя пристойно. Тебя это напрягает? Ещё как. Никакой личной жизни. Мать подбирает мне женихов, но все, кого находит, редкостные козлы. Игорь захохотал и улыбнулось. Ладно, сказал он. Признавайся, зачем пристала? Только не надо про любовь, всё равно не поверю. Рома, ответила Ира. Хочу быть первой, кто её снимет. Миллион долларов, сощурился он. Два, признала Сира. Рома стоит не меньше. Такой эксклюзив. Мы получим все премии, какие есть. Что ж, пожал он плечами. Почему бы и нет? Вы нам здорово помогли. Ира взвизгнула и запрыгнула ему на колени. Я рожу тебе ребёнка, объявила торжественно. С нашими генами он станет вторым Эйнштейном или Соросом. Игорь засмеялся, Ира изловчилась и чмокнула его в нос. Он вытер выступившие слёзы. А как же мама? Она еврейка, хмыкнула Ира. Когда услышит про 2 млн, «У меня будут условия», – перебил Игорь. «Какие?» «Ты забываешь о своем предложении. Не дай бог обмолвишься о нем в паксе. Девочки мои жутко ревнивые. Флоша продаст тебя в рабство». «Договорились», – поежила Сира. «Второе. Оператором возьмешь женщину». «Почему?» «Я отправлю вас с легионом. Ему тут больше нечего делать. Две недели пути, шесть тысяч женщин, у которых нет мужей. Дальше объяснять?» Ладно, вздохнула Ира. Майк обидится, подумала она. Тогда договорились, заключил Игорь. Жду вас послезавтра утром. Мне нужно спешить, всполошила Сира. Игорь проводил её до ворот. Чмокнув его на прощание, Ира побежала к стоявшему в отдалении оператору. Игорь собрался идти, как рядом притормозил автомобиль. Из него выскочил человек, одетый в строгий костюм. Господин Овсяников, Игорь Геннадьевич? Да, ответил Игорь. Моя фамилия Кулаков. Я советник посольства России. Мне поручено вручить паспорта вам, господину Смирнову, а также Алексею и Степану Шымко. Оперативно, удивился Игорь. Приказ из Москвы, улыбнулся Кулаков. Оттуда прислали данные, включая ваши фото. Олег сейчас спит, сказал Игорь. Не хочу будить. Лёша со Степаном в Роме. Я могу передать. Без проблем, кивнул Кулаков. Такой вариант предусматривался. Распишитесь. Игорь черкнул ручкой в отведённом месте, сунул в карман красные книжечки и повернулся к дому. Игорь Геннадьевич, остановил советник. Игорь обернулся. Кулаков показал оттопыренный большой палец. Игорь улыбнулся и шагнул во двор. В холле он запер за собой дверь и, как был в одежде, повалился на кушетку. Спустя мгновение он спал.